В каюте Колчака было на удивление тихо и покойно, потрескивали переборки, звенела ложка в стакане с чаем. Сидя в каюте над картой, расчерченной минными полями, Колчак хмурился и, по своему обыкновению, безмолвно шевелил губами. Вошедший Тимирев даже позавидовал его невозмутимости. Колчак повернулся, встретился с ним глазами, приветливо кивнул. «Пока все спокойно, Александр Васильевич», — ответил на невысказанный вопрос Тимирев. колчак ничем не показал что сильно тревожится чаю с холода не пожелаете Тимирев охотно уселся напротив все еще напряженный колчак молча достал второй стакан налилась чайничка Тимирев взял стакан детским жестом в обе ладони начал постепенно согреваться хлебнул раз другой мельком глянул на небольшой образ казанской божьей матери что стоял у колчака на столе колчак перехватил его взгляд чуть улыбнулся Софье Фёдоровне подарок. Он слегка коснулся края икона пальцами. «На свадьбу!» Чуть поколебавшись, Тимирёв вынул из нагрудного кармана медальон, протянул командиру. Тот машинально взял, открыл. Снова это лицо. Прекрасное, мило-неправильное, со страстной складкой губ и мягким, как будто укоризненным взором. Лицо, виденное им на вокзале, мельком. «Мне вот Анна Васильевна подарила». Почему-то смутившись, сказал Тимирев. «На удачу». Колчак вернул ему медальон. «Красивое фото», — проговорил он так, словно хотел сказать что-то совершенно другое. Стук в дверь, прервал их мирную беседу. Колчак не успел ни ответить, ни даже кивнуть. Рыболтовский не вошел, вбежал в каюту. «Господа, скорей, идемте на палубу!» Тотчас все позабылось. Женщины, их взгляды, недомолвки... словно окно захлопнулось. На сером фоне утреннего неба из тумана отчетливо проступил темный силуэт огромного германского крейсера «Фридрих Карл». Молчаливая громадина, великан. Несколько мгновений он маячил так, словно некто вырезал его по контуру из бумаги и поместил между небом и водой ради забавы. Плоская картинка, ничего не значащая. Длилось это совсем недолго. Полыхнуло багровым, и повалили клубы черного дыма. Фридрих Карл открыл огонь. Еще мгновение пустоты, и грязная вода тяжелой волной накрыла палубу, сбивая с ног матросов. Почти сразу вслед за первым выстрелом последовал второй. Осколки с воем разлетались над палубой. На корме вспыхнул, и загорелся вельбот. Началось. Скленка забила сигнал, дробь тревога, пронзительно засвистела боцманская дудка. Взрывы заплясали вокруг эсминца, вода вскипела в бешенстве. Двое матросов обрубили шкоты, и пылающий вельбот полетел в море, разбрызгивая пламя. Совсем рядом с бортом. Новый взрыв. Колчак, сопровождаемый Тимирёвым, вбежал в боевую рубку. «Будем прорываться», — отрывисто сказал Колчак и кивнул Тимирёву. «Командуйте». Получив приказание «вперед до полного», в машинном отделении поднажали. Зарываясь в ледяную воду, сибирский стрелок набрал ход. Еще подносят ящики со снарядами, когда с пушек уже сорваны чехлы, и первые снаряды входят в казенную часть. Ответный огонь открыт. Вот так. Рядом с Фридрихом Карлом вырос фонтан. И еще один, и еще. Помедлив, как бы для приличия, крейсер ответил мощным залпом, от которого сибирский стрелок вздрогнул всем корпусом. Несколько человек из рудийной прислуги упали, сбитые с ног волной. Почти сразу к ним подбежали санитары, но вторая волна, выше первой, накрыла их всех вместе с ранеными. Водяные столбы, один выше другого, поднимались из бездны рядом с эсминцем, и его узкий корпус трясся и дрожал от ударов. Подстегиваемая жестоким бичом, водная стихия обрушила на сибирского стрелка всю злобу, какая только таилась в морских глубинах, никогда не покоревшихся человеку. Раненых все пребывало. Их собрали пока в носовом трюме. Одни, в спешке перевязанные, приходили в себя, другие ждали помощи, стонали. Санитар, судорожно сжимая руками медицинский ящик, выждал немного, словно рассчитывая, что вот-вот корабль успокоится и на палубе станет безопаснее, огляделся за то и, как мышь, пробежал к раненому. В тот же миг, как санитар стронулся с места, как кот, выскочивший из засады, в втрем влетел снаряд. Пробив борт, он проскочил по воздуху, вышиб медицинский ящик из руки санитара и, не успев разорваться, вылетел на волю. Во втором борту осталась другая пробоина, в которую хлынула вода. «Пробоина ниже линии! громкий голос, срывающийся. Мичман. По всему трюму разлетелись бинты, тотчас намокшие. Поднялась суета, в которой на самом деле не было никакой суеты. До последнего раненого все бросились к пробоинам с досками, одеялами. Что угодно, лишь бы заделать поскорее. Но вода тяжко хлестала сквозь малейшую прореху, заливала руки, лицо и грудь, вздохнуть не давала. Санитар метался среди людей, мешая им работать. Хватал за локти, дергал за одежду и твердил. «Видели? Видели?» Он вдруг захохотал, но никому больше не было смешно. «Видели, как снарядом прямо из рук выбило? А я живой!» Он щипал себя и тряс головой, все еще смеясь. Но на него по-прежнему никто не смотрел.